Параграф 58. Способ творения Что касается способа творения Богом Вселенной, православная Церковь выражается иногда, что Он сотворил все мыслью, иногда желанием, иногда словом или повелением. И в этом она следует Слову Божию, которое свидетельствует, что Бог создал мир, во-первых, разумом и премудростью. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Книга притчи Соломоновых, глава 3, стих 19 то есть создал сообразно с теми высочайше премудрыми идеями своими, в которых он до времени созерцал все свои будущие создания. «Ведомы Богу от вечности все дела его». Деяние, глава 15, стих 18. «От века я помазана, — говорит также сама премудрость Божия, — от начала, прежде бытия земли». Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем. Книга Притчи Соломоновых, глава 8, стихи 23, 27, 29. Действительность этих вечных божиих умопредставлений, в которых мир существовал еще прежде, нежели получил подлинное, реальное бытие, единодушно признавали отцы и учители церкви и называли их первообразами всех вещей, предначертаниями, предопределениями и т.д. Бог видел все, прежде чем стало существовать. Пишет, например, святой Иоанн Дамаскин «От вечности представляя в уме своем». «И каждая вещь получает бытие свое в определенное время, вследствие вечной его схотением соединенной мысли, которой есть предопределение, образ и предначертание». И в другом месте. «Понятие Божие и из трех вещей, которые от него имеют принять бытие свое, суть их образы, чертежи или, как называет Святой Дионисий, предопределение, ибо в Совете Его предначертаны образы всем вещам, которым предопределено быть и которые непременно будут». Во-вторых, Бог создал мир волей, желанием, то есть совершенно свободно, а не вследствие какой-либо необходимости. Потому-то и говорится, «Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет». Псалом 113, стих 11. «Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах,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 Поэтому же и древние учители церкви исповедовали, что Бог сотворил мир не по какой-либо нужде или принужденно, но единственно по своему изволению, что Он создал все, что хотел и как хотел, что воля Его есть основание и начало и мера всех вещей, есть даже самое дело, которое мы называем миром». В-третьих, Бог сотворил мир словом. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, повествует священный бытописатель. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и так далее. Бытие, глава 1, стихи 3, 6, 9 и следующее. «Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились», — восклицает богодухновенный псалмопевец. Псалом 148, стих 5. «Но под Словом Божиим замечают святые отцы церкви. Здесь не следует понимать какой-либо членораздельный звук или слово, подобное нашему». Нет, это творческое слово знаменует только мановение или выражение всемогущей воли Божией, произведшее из ничего вселенную. Откровение, глава 4, стих 11. «Создатель вселенной, — говорит святой Василий Великий, — Имея творческую силу не для одного только мира достаточную, но в бесконечное число крат превосходнейшую, все величие видимого привел в бытие одним мановением воли. Когда же приписываем Богу голос, речь и повеление, тогда под Божьим Словом не имеем в виду звук, издаваемый словесными органами, и воздух, приводимый в сотрясение посредством языка. Но для большей ясности учащимся хотим в виде повеления изобразить само мновение в воле. Таким образом рассуждают святой Амвросий, святой Иоанн, Дамаскин и другие. Следовательно, если выразить кратко, как учит священное писание о способе сотворения Вселенной, то учение это будет следующее. Бог сотворил мир по вечным идеям своим о нем, совершенно свободно, единым мановением воли. В идеях от века предначертан был план мироздания. Свободная воля определила осуществить этот план. Мановение воли действительно осуществило. Но каким образом одно мановение всемогущей воли, одно творческое слово могло воззвать из ничтожества Вселенную? Это священное писание называет тайной, которая понимается только верой. Верою познаем, говорит святой апостол, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Послание к евреям, глава 11. Стих.